«Вы, вы, Янсен, разве я могу поручиться, что вдруг не прибегу к вам, скажу, Янсен, спасите меня от меня самой?» В белом домике на берегу уединенной бухты Золотого острова всю ночь шли горячие споры. Шельга прочел наспех набросанное им воззвание. «Трудящие со всего мира».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 Наша победа! Не все члены революционного комитета одобрили это воззвание. Часть из них колебалась, испуганная смелостью. Удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучие армии, и полиция, вооруженные боевыми газами и пулеметами. Не лучше ли уж выждать, ли уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?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 И, наконец, ему приписывали увлечение с детства, по крайней мере, десятью видами спорта.